Это возникновение монстра как короля и короля как монстра отчетливо заметно, по-моему, начиная с постановки в 1792 или в начале 1793 года, вопроса о суде над королем, о каре, которую к нему следует применить, а еще более о форме, какую должен приобрести этот суд. Законодательный комитет предложил подвергнуть короля казни изменников и заговорщиков. на что некоторые якобинцы, и прежде всего Сен-Жуст, возразили, «Людовика XVI нельзя подвергнуть наказанию изменников и заговорщиков именно потому, что такое наказание предусмотрено законом. В таком качестве оно является следствием общественного договора, и законно применить его возможно лишь к тому, кто подписывался под этим договором, и тем самым, однажды разорвав этот договор, соглашается с тем, что он – договор». будет действовать против него, на него или в отношении него. Король же, напротив, никогда, ни единожды не подписывался под общественным договором. И потому к нему не могут быть применены ни его внутренние положения, ни положения, которые из него вытекают. К королю нельзя применить ни один из законов общественного тела. Он – абсолютный враг, которого все общественное тело должно рассматривать в качестве врага. Следовательно, нужно убить его, так же, как убивают врага или монстра. И даже это, говорит Сан-Жуст, было бы слишком большой честью, так как, попросив у всего общественного тела убить Людовика XVI и избавиться от него как от своего монструозного врага, мы приравняем все общественное тело к нему одному. Иначе говоря, тем самым отдельно взятый индивид и общественное тело будут в известном смысле. признаны равновеликими. Между тем, Людовик XVI никогда не признавал существование общественного тела, властвовал, пренебрегая его существованием, и применял свою власть к отдельным индивидам, как будто бы общественного тела не существует. Поэтому индивидам, подвергавшимся власти короля как индивиды, а не как общественное тело, следует избавиться от него тоже как индивидам. Иными словами, проводником уничтожения Людовика XVI должно послужить индивидуальное отношение, индивидуальная враждебность. На уровне политических стратегий эпохи это недвусмысленно означает, что предложение определить судьбу Людовика XVI всей нации было бы своего рода уклонением от ответа. Но на уровне теории права, который в данном случае очень важен, это означает, что кто угодно даже не заручившись согласием остальных, имеет право покончить с королем. Убить короля может любой. Право людей по отношению к тирании, говорит сен жюст это личное право.